Военный ренессанс Генерал Куропаткин в своих итогах несчастной японской кампании писал о командном составе. «Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, не выдвигались вперед, а преследовались. В мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений. но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед. Японская война привела нас и к другому открытию, что командному составу необходимо учиться. До войны начальник, начиная с должности командира полка, мог жить спокойно с тем научным багажом, который был вынесен из военного или юнкерского училища, мог не следить вовсе за прогрессом военной науки, и никому в голову не приходило поинтересоваться его познаниями. Какая-либо поверка почиталась бы оскорбительной. Общее состояние части, и отчасти только управление ею на маневрах, давало критерий для оценки начальника. Последнее, впрочем, весьма относительно. При нашем всеобщем благодушии грубые ошибки сходили безнаказанно. В 1906 году вышло впервые высочайшее повеление. Установить соответствующее занятие высшего командного состава, начиная с командиров частей, полков, до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний. Это новшество вызвало на верхах большое раздражение. Ворчали старики, видя в нем поругание седин и подрыв авторитета. Но дело пошло понемногу. хотя первое время не без трений и даже курьезов. Занятия со старшими начальниками заключались нормально в двухсторонних военных играх на планах или в поле. Многократно участвуя в этих занятиях, я вынес убеждение в большой их пользе, не говоря уже о по поучительности их. Они давали возможность участникам присмотреться друг к другу и способствовали добровольному или принудительному отсеиванию невежд. Как туго входила в сознание военных верхов идея необходимости учиться? Свидетельствует эпизод, случившийся в 1911 году. По инициативе военного министра Сухомлинова была организована в Зимнем дворце военная игра с участием вызванных для этой цели командующих войсками округов, будущих командующих армиями. Игра должна была вестись в присутствии государя, который лично принимал участие в составлении первоначальных директив в качестве будущего верховного главнокомандующего. В залах дворца все было приготовлено для ведения игры. Но за час до назначенного срока главнокомандующий войсками Петербургского военного округа великий князь Николай Николаевич добился у государя ее отмены. Сухомлинов, поставленный в неловкое положение, подал в отставку. которая не была принята только в 1914 году перед самой войной в киеве главному управлению генерального штаба удалось провести военную игру старшими участниками которые были будущей главнокомандующей и командующие армиями на австрийском фронте в основании этой весьма поучительной игры в которой и я принимал участие в скромной роли начальника какого-то авангарда были приняты во внимание фактические планы как наши, так и австрийский, который незадолго перед тем удалось добыть нашей агентуре из Генерального штаба в Вене. Впрочем, ввиду того, что дело получило огласку, начальник австрийского Генерального штаба Конрад фон Генцендорф в последние недели перед войной успел изменить свой план. В результате введения нового пенсионного устава, новых аттестационных правил и проверки знаний старших начальников Начался и добровольный уход многих и принудительное отсеивание, которое армейский юмор окрестил названием «избиение младенцев». В течение 1906-1907 годов было уволено и заменено от 50 до 80% начальников, от командира полка до командующего войсками округа. Приостановленный было в 1906 году закон о предельном возрасте в 1910 году был восстановлен, способствуя омоложению офицерского корпуса. Поднялся также и образовательный ценз. В списке генералов в 1912 году было 55,2% окончивших одну из военных академий. Все эти мероприятия, если и не могли за 10 лет пересоздать командный состав, То, во всяком случае значительно подняли его уровень по сравнению с эпохой японской войны. Полоса безвремя вызвала в армейской среде государственно опасное явление. Неудачи минувшей войны и отношения общества и печати к офицерству поколебали во многих офицерах веру в свое призвание. И начался исход продолжавшийся примерно до 1910 года и приведший в 1907 году, к некомплекту в офицерском составе армии до 20%. Но далеко не все поколебались. Наряду с бегством одних маньчжурская неудача послужила для большинства моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военные мысли не работала так интенсивно, как в годы после Японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании. значительно возрос интерес к военной печати. Тем временем и военное ведомство частью приступило, частью наметило ряд реформ. Омоложение и улучшение командного состава, повышение образовательного цен за военных училищ, организация кадров второочередных дивизий, усиление артиллерии, новые дислокации и так далее. Но работа эта шла страшно медленно, будя в армию тревогу и нарекания. Новый устав о воинской повинности, например, вышел только в 1912 году, далеко не оправдав ожиданий. Новое положение о полевом управлении войск было утверждено только в начале мировой войны. Ряд комиссий по реорганизации быта и хозяйства войск так и не закончили к войне выработку новых норм. В 1909 году военный министр секретным циркуляром сообщил старшим начальникам о возникновении тайных офицерских организаций, поставивших себе якобы целью ускорить насильственными мерами, по их мнению, медленный и бессистемный ход реорганизации армии. Министр требовал принятия мер против этого явления. Об организациях подобного типа я никогда не слышал и уверен, что они и не существовали. Были явления другого порядка. Еще осенью 1905 года, после заключения мира с Японией, в отряде генерала Мищенко по инициативе старшего адъютанта штаба капитана Хагандокова состоялось собрание десятка офицеров для обсуждения предложенного им проекта Офицерского Союза, основанного на выборном начале и имевшего целью оздоровления армии. Я присутствовал на двух таких собраниях до отъезда своего в Европейскую Россию. Цель была благая. Но та форма, в которую должно было вылиться сообщество, что-то вроде офицерского совдепа, казалось несродную военному строю, и потому я не принял участие в осуществлении проекта. Позднее я узнал из газет, что в мае 1906 года в Петербурге с разрешения военного министра Ридигера состоялось заседание вновь возникшего общества, принявшего наименование «Обновление». Открытое собрание – это привлекло большую офицерскую аудиторию. Главным образом, благодаря слуху, что членом общества состоит популярный генерал Мищенко. Временный председатель обновления, капитан Хагандоков, изложил программу общества, самую благонамеренную. Самообновление и самоусовершенствование, подготовка кадров, соответствующих современным требованиям войны, борьба с рутиной и косностью – принесшим так много горя государю и Отечеству. Устав общества предоставлен был военному министру, который его не утвердил. Тем дело и кончилось. Эпизод этот имел впоследствии неожиданное для меня продолжение. Тем, кто черпает исторический материал из советских источников, известно, как преломляется он в советском кривом зеркале. «Некто Мстиславский». вся деятельность которого заставляет предполагать, что был он в то время провокатором, в 1928 году напечатал в советском историческом журнале свои воспоминания о мифическом офицерском союзе, в котором он якобы играл руководящую роль. В них он, между прочим, писал «В рядах тайного офицерского революционного союза 1905 года числился, правда, очень конспиративно, ничем себя не проявляя будущий герой контрреволюции Деникин. Он был в то время на Дальнем Востоке, и его вступление в Союз в высоких уже чинах произвело на дальневосточных товарищей наших чрезвычайное впечатление. Парижская эмигрантская газета «Последние новости» поместила рецензию на этот журнал и приведенную мною выдержку из статьи Мстиславского. «Я послал в газету «Опровержение». Всю жизнь работал открыто, ни в какой ни тайной, ни явной политической или иной организации никогда не состоял, ни с одним революционером до 1917 года знаком не был. А если кого-нибудь из них видел, то только присутствуя случайно на заседаниях военных судов. Прошло 14 лет. 1942 год. Я жил в захолустном городке на юге Франции под бдительным присмотром гестапо. В газете немецкой пропаганды на русском языке, «Парижский вестник», появилась статья другого провокатора, только уже справа, полковника Феличкина, который, обличая роль жидомасонов в истории русской революции, привел без всякой связи с текстом упомянутые фразы Мстиславского сопроводив их доносом. Ярый противник сближения России с Германией Деникин парализует дальновидную политику генерала П.Н. Краснова на наших глазах уже перешел в жедамосонский лагерь. Филичкин не успел выслужиться перед немцами, так как вскоре умер. К 1908 года интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны Государственных дум третьего и четвёртого созыва. Вернее их национального сектора. По русским основным законам вся жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а Думе предоставлено было рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых ассигнований. военное и морское министерства ревниво оберегали от любознательности Думы сущность вносимых законодательных предположений. На этой почве началась борьба, в результате которой Дума, образовав комиссию по государственной обороне, добилась права обсуждать по существу, осведомившись через специалистов, такие, например, важные дела, как многомиллионное сигнование на постройку флота и реорганизацию армии. Осведомление шло двумя путями. При посредстве официальных докладчиков военного и морского ведомства которые давали комиссии лишь формальные сведения, опасаясь, что излишняя откровенность, став известной левому сектору Государственной Думы, может повредить делу обороны и путем частным. По инициативе АИ Гучкова и генерала Василия Гурко под председательством последнего образовался военный кружок из ряда лиц, занимавших ответственные должности по военному ведомству, который вошел в контакт с умеренными представителями комиссии по государственной обороне. Многие участники кружка, как генерал Гурко, полковник Лукомский, Данилов и другие, играли впоследствии большую роль в Первой мировой войне. Все эти лица не имели никаких политических целей, хотя за ними и утвердилась шутливая кличка «молодотурок». На совместных с членами Думы частных собраниях обсуждали широко и откровенно вопросы военного строительства, подлежавшие внесению на рассмотрение Думы. Военные министры Ридигер и потом Сухомлинов знали об этих собраниях и им не препятствовали. Так шла совместная работа года два, пока в самом военном кружке не образовался раскол на почве резкой и обоснованной критики частным собранием некоторых, внесенных уже в Думу, без предварительного обсуждения в нем законопроектов. Об этом узнал Сухомлинов и встревожился. Лукомский и трое других участников вышли из состава кружка, «Мы не могли, — писал мне впоследствии Лукомский, — добиваться, чтобы Дума отвергала законопроекты, скрепленные нашими подписями. В отношении других более строптивых молодотурок, в том числе и самого Гурко, Сухомлинов, после доклада государю, принял меры к распылению этого соправительства, как он выражался, предоставив им соответственные должности вне Петербурга». Невольно напрашивается сопоставление, как расправляется самодержец Сталин с уклоняющимися или только с подозреваемыми в уклоне от генеральной линии партии. В таких более чем умеренных формах выражалась в военном мире оппозиция. Только военная печать, как увидим ниже, пользовавшаяся такой свободой, как ни в одной из великих западных держав, не переставала тревожить власть имущих.